Глава 17. Реванш. Серый коридор, запах пота, клубящийся сигаретный дым. Я иду к двустворчатой двери с окошками. За дверью слышится голос ведущего. Он представляет меня. Зрители ревут, их голоса отдаются по телу дрожью. Меня встречают как героя без преувеличения. Я ещё не вышел из раздевалки, но зал уже рвётся по швам, топот ног odbивается в подошвы кроссовок. Тренер распахивает двери, в глаза бьёт свет прожектора, перепонки закладывает звериный рёв толпы. Они такие же, как тамагавк, только не сражаются. Что тем более трусливые и слабые на той же породы животные. Иду к рингу. В прошлый раз мальчика для битья сайлоков встречали скупыми аплодисментами по просьбе ведущего. Сейчас они тянут руки, просят отбить Петюню, хлопают по плечам, касания делают их причастными к происходящему. они дотрагиваются до пацана, который скоро умрёт. Немногие, кто в прошлый раз поверили, что я выстою первый раунд и поставили на это кредиты, знатно поднялись. Ведущий едва ли ни мольбами уговаривал поставить на Сайлока. В этот раз всё изменилось. Помощники букмекера выносятся между рядами А игроки с поряд думают, перекрикиваются, делают ставки и тут же меняют их на противоположные. Ставки не кажутся однозначными. Ведущий объясняет почему. Дамы и господа, в прошлый раз он выходил на этот тринг тёмной лошадкой, но сегодня мы встречаем его овациями. Боец, который выстоял два раунда против самого жестокого и беспощадного бойца серебряной лиги. Он, между прочим, единственный, кому это удалось. Воин, которому хватило смелости попросить реванша. Солдат, который не боится выйти на ринг, зная, что предыдущий оппонент его соперника был убит. Встречайте на ринге Сайлак. Голос ведущего тонет в преждевременном рёве зрителей. Волна сходит, и хрип из динамиков вновь возвышается над толпой. Наш то самое интересное, друзья, то, что поставило нас в тупик. Игроки ломают головы над ставками. Коэффициенты меняются ежеминутно, а суммы возрастают. Данный поединок предполагает увеличение раундов без вмешательства с одного до внимания до пяти. В течение пяти раундов ни один из бойцов не имеет права сдаться. Бой закончится в первых пяти, только если кто-нибудь из бойцов окажется без сознания или, ну, вы понимаете. Переступаю канаты, прижимаюсь к стойке, отключаюсь. Исчезают шум, свет, запахи. Беснующаяся толпа размывается словно пейзаж на заднем плане. Мой мир Квадрат 7 на 7 метров, огороженный канатами. Здесь только я и он. Но я не один. Я заглядываю внутрь и прикасаюсь к энергии, что собирается на пересечении звеньев и вторичных связей. Она тягучая и насыщенная. Потрескивает, будто оголенный провод под напряжением. Ведущий представляет Томогавка. Его речь не сильно отличается от предыдущей. Призер Серебряной Лиги, участник каменной потасовки, рекордсмен по штрафам и самый скандальный псих. Но кое-что больше другого режет слух и коробит. Обратите внимание, теперь на его плече уже девять смайликов с перечертнутыми глазами. Именно столько боёв со смертельным исходом провёл этот парень. Встречайте на ринге Тамагавк. Он врывается в зал, мчится к рингу так же уверенно, как в прошлый раз, но я смотрю не на него. Я отыскиваю глазами самое большое тело в зале. Смокинг размером с тушу бегемота найти несложно, как и семь его подбородков. Дубул сидит на месте для почётных гостей, рядом с ним стройная девчонка, боюсь представить, что он с ней делает. По сравнению с ним она настолько худенькая и хрупкая, что не сгодится ему даже в качестве опорной трости. Но не об этом. Мы встречаемся взглядами, и он едва заметно подмигивает. Ставки сделаны. Помню, как каждый его удар шевырял меня из угла в угол. Я отлетал, будто боксёрская груша, и останавливался, врезаясь в канаты. Тело сотрясалось, отмечены удары выжигали, в глазах мутнело от пропущенных через блок. Его материя побольше моей, но на самую малость. Зато она менее активная, это точно. И его материя светло-жёлтая, моя насыщенно-жёлтая, почти оранжевая. Я в одном шаге от перехода на стадию раскрытия, он застрял на формировании. Звучит гонг. Тамагавк подскакивает. и заваливает корпус, чтобы ударить с ноги. Я представляю пацанов из аквариума. Они разбились на кучки и склонились над планшетами, смотрят бой. Хотел бы я посмотреть на лицо Вадоса, когда он увидит этот блок. Тамагавка била много, редко мазал и заводился от того, насколько просто я обороняюсь. Минуло половина первого раунда. Я пропустил парочку по корпусу и один в голову. Подловёл Тамагав к анак контратаке и опустил на землю левым боковым. Нет, нет, нет, этого не может быть. Дикарь перекатывается через спину, скакивает на ноги и светит Капу в разрезе губ чёрная плазма с смайликом Мордочка улыбается, но вместо глаз перечёркнутые линии. Тамагав кричит, бьёт себя кулаками в грудь, приглашает подойти ближе. Толпе нравятся его кривляния. Те, кто ставил на Тамагавка, взорвались смехом, но смех на грани срыва. В прошлый раз никто не верил, что Сайлаку идёт с ринга живым. В этот раз Я в первом раунде уложил тамагавка на ринг. До окончания раунда минута я нахожу момент и смотрю на дубля. Боится. Как же он боится? Сколько он поставил? Десять, двадцать, сто тысяч. Судя по каплям пота на лбу, красному лицу и дрожащим губам, Дубль залил не меньше пятидесяти тысяч. Это я посоветовал ему поставить на себя. И я придумал схему с увеличением количества раундов без вмешательства. Букмекеры принимали ставку на смертельный исход. Многие поставили на мою смерть в первых пяти раундах. Разумная ставка, учитывая, что с первого по пятый это раунды без возможности вмешательства. Дубля я убедил, что выстою 5 раундов и слягу в шестом. Он поставил. А те, кто поставили на смерть, сформировали противовестную сумму и обеспечили Дублю гарантии выплат. Он хотел уйти миллионером. В конце первого раунда я сделал ещё парочку ударов. Энергию не добавлял. подставил блок и сначала остудил дикаря боковым с локтя, а затем сбил дыхание ударом под дых. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до пяти. Общий объем материи увеличен до четырех и восьмидесяти восьми сотых относительных единиц. Прозвучал гонг. Я скользнул взглядом по зрителям, будто Они орали и требовали крови. Одни кричали моё имя, другие топили за Тамагавка. Ведущий подливал масло в огонь. Феноменально. Учитывая падение Тамагавка и пропущенные удары в конце раунда, можно с уверенностью сказать, что раунд остался за Сайлаком. Невиданно. Парень из болотной лиги даёт бой серебрянику. ватрящащее, но не спешите радоваться, друзья. И уж тем более не спешите хоронить Тамагавка. Мы много видели, на что способен этот монстр. Посмотрите, его глаза, дыхание, раздувшиеся ноздри. Похоже, первый раунд только разодорил Тамагавка, и я ни на что не намекаю, но что-то подсказывает, Что во втором раунде Сайлаку придётся тяжело, и не стоит забывать о том, что первые 5 раундов это раунды без вмешательства. Тамагавку ничего не стоит сменить тактику и переключиться на борцовский стиль. Мы все любим и желаем успеха малышу Сайлаку. Но помним, чем обычно заканчиваются удушающие приемы томогавка. Десять секунд, друзья, он вскакивает. Томогавк жаждет крови. Сейчас что-то будет. Внимание на ринг! Злость можно использовать, когда у тебя закончились силы. Негативные эмоции помогают быстро отыскать в закормах тела остатки энергии и направить их на врага. Бывает полезно, но чаще нет. Особенно плохо работает, если соперник равен по силам. Странно, что этот придурок, оказавшись на полу, так и не понял, что я не слабее его. Он позволил злости завладеть его разумом. И сейчас мчался через весь ринг, готовясь к прыжку. Я вижу, как он отталкивается и прыгает мне в ноги. Смещаюсь левее, вскидываю правую руку. Капля материи перемещается в плечо, затем в кулак, и я бью тыльной стороной кулака сверху вниз, будто вколачиваю гвоздь молотком. Томагавк не долетел. рухнул прямо в середине прыжка, будто на него упал груз весом в несколько сотен килограммов. Вы видели? Вы это видели? Бешеный поднимается и идёт дальше. Я бы не стал ни в таком состоянии. Его материя поставила временную заплатку, но она не продержится долго. Смещённые позвонки Травма куда более серьёзная, чем простой ушиб. Он бросает руки, но ударами это не назвать. Словно кто-то хлещет меня пучком ивовых веток, надоедливо и неприятно, но совершенно бесполезно. И я дожидаюсь, когда истерия не до ударов сходит, на нет и бью в голову. Моё тело заряженное ружьё. Рука патрон, кулак, пуля. И я нажимаю на спуск и простреливаю тамагавка на вылет. Словно прикреплённая напружия голова отскакивает назад, а затем возвращается. На лице пропали эмоции, исчезла ярость во взгляде. В глазах вообще всё исчезло. Он смотрит сквозь меня. Ещё стоит на ногах, но уже не здесь. либо в полной отключке, либо смотрит мультики, которые ему показывает безвозвратно травмированный мозг. Через секунду он упадёт. И я в отличие от него не буду добивать лежачего, пускай я не уважаю этого говнюка, но уважаю себя. Впрочем, мне и не нужно добивать лежачего. Одной секунды более, чем достаточно. Я разворачиваю корпус, оттягиваю локоть и делаю запрос материи на поставку в правую руку всего доступного запаса энергии. Она отправляет туда целый мать его эшелон. Критически сбрасывает в правую руку все ресурсы, как дамба при надобности сбрасывает по течению миллионы тонн воды. Теперь моя рука не ржё. Моя рука Грёбаная торпедная установка. Пэли. Если бы я бил в поверхность тела Тамагавка бы нашли около раздевалки, но я бил в материю. Моя рука мигнула будто вспышка молнии в ночном небе. Тело Тамагавка калыхнулось, он упал. Материя восстановит повреждённые позвонки. Но кто восстановит саму материю? Я видел, как она угасает, будто перегоревшая лампочка. Связи и звенья характеристик рушатся, будто башня Дженго. Тамагавка не стала. Он не умер, но болотная, серебряная и другие лиги забудут о нем навсегда». псих-убийца и дикарь больше никогда не выйдет на ринг. Чувствовал ли я удовлетворение? Еще какое! Будь у меня возможность, я бы заставил этого урода пережить подобное дважды, а лучше трижды. Впрочем, в оставшееся время ему придется не сладко. Инвалидное кресло, постоянные боли, спутанное сознание. Возможно, говнюк приберёг достаточно денег. Их хватит на какое-то время, но потом они закончатся. Остаток своих дней Тамагавк проведёт в кресле или на кровати, испражняясь под себя и вспоминая о чудном поединке с малышом Сайлаком. Не менее приятно было смотреть на дубля. Толстяк будто лишился всей крови. Бледный с обречённым взглядом, девчонка висит на его необъятном плече и что-то говорит, дубль не слушает. Он слышит рёв толпы и видит мои глаза, и я ухожу в раздевалку и махаю ему рукой, так же как он помахает своим пятидесяти или сотне тысяч кредитов. Тренер открывает передо мной двери, спотыкается и падает. Он выпил, но ноги держит. Упал, потому что переволновался. Он поздравляет и спрашивает, что может для меня сделать. Кружится, будто над еддевая муха, но боится прикоснуться. Мы идём в раздевалку, но я останавливаюсь раньше, у двери в аквариум. Дубль приказал тренеру не пускать Пеня внутри, но я снимаю этот запрет одним коротким взглядом. Конечно, конечно, бормочет он и открывает дверь. Пацаны удивлённо смотрят. Выглядят Хряново прибитые и загнанные лежат на кроватях. Спортивный уголок пустует. Я пробегаюсь по нему взглядом и останавливаюсь на Медном. Он всё понимает. что-то шепчет шестёркам, и те встают с кроватей. Они тоже видели бой с томагавками. Без сомнения, их выдают испуганные глаза и нерешительные движения. Отличный бой сайлок, бормочет медный, но тут же спохватывается, потому что понимает: миром мы не разойдёмся. Гасите его. Вижу боковым зрением, как одна из шестёрок тянется к поясу. Через секунду в воздухе свистит лезвие ножа. У него нет материи, ни у кого из них нет материи. На этот ещё и плохо развит физически. Её удар даже шуточным не назвать. Отчаянная попытка не иначе. Сближаюсь. Внешней стороной предплечья увожу нож по касательной, этой же рукой догоняю кисть, когда опасность пролетает мимо, захватываю и дергаю в сторону, щелчок, суставы выходят из-за цепления, тишину аквариума пронизывает крик. Вторая шестерка заходит слева, и я вспоминаю прием питона в борьбе с несколькими противниками, подстраиваю пацана с вывернутой кистью под нужное направление, поднимаю ногу и разгибаю колено, добавив в конечность кроху энергии. Тот отлетает словно бильярдный шар от кия и сносит наступающего друга человеческим клубком. Они переваливаются через кровать и успокаиваются под собственные стоны. остаётся самый здоровый и самый борзый бык с заячьей губой у него в руках бейсбольная бита дважды он рассекает её в воздух а после я встречаю противовесным усиленным блоком палка встречается с моей рукой хрустит и ломается на две части и я прихватываю быка за плечи подтягиваю к себе и целю лбом в переносицу Звук удара, что-то среднее между хрустом и шлепком. Бык валится на землю без сознания с помятым и окровавленным лицом. Медный держит в руке нож. Он стоит на удалении метра 4 через кровать. Я делаю шаг и бью ногой по основанию кровати, там выпущенным снарядом скользит по полу и сбивает медного с ног. Он разбрасывает руки, ныряет носом в матрас. Я подхватываю его за шиворот и ремень брюк, вынося в промежуток между рядами кроватей и с приложением силы запускаю в 10-метровый полёт. Аквариумный узурпатор приземляется на спортивной площадке, сносит лицом лавочку для жима лёжа и забуривается в стойку с гантелями. Железная мессива накрывает его с головой. Из двери в аквариум торчит голова тренера. Он что-то мычит, подтарапливает меня, и я знаю, что ему прилетит за то, что он пустил меня внутрь. На минуту меньше, минутой больше вытаскиваю медного из-под завала в железа за горло, сжимаю и чувствую пульс. Сжимаю сильнее, пульс учащается, в ладонь odbиваются вздувшиеся вены, мятный синеет, трясёт ногами и шлёпает по плечам, и я жму ещё сильнее, и он притихает. Глаза вылезают из орбит. Его смерть в одном сантиметре от сжатия моей кисти. Второго шанса не будет. говорю я и смотрю ему в глаза понимаешь медный медленно моргает и я разжимаю руку проблему с аквариумом я закрыл ублюдки получили по заслугам причём степень наказания соответствовала количеству дерьма в душе каждого перед уходом я сказал шустрику где он может меня найти если понадобится помощь Несмотря на то, что варвары отжали клуб братства, притаились. Никто не делал следующих шагов, хотя это и понятно, к чему рыпацороги и его дикарям, и если они только что обозавились новым активом, варвары ждали хода от битников, а те медлили. Кумар не договорился с центровыми о помощи. Те сказали, что битники и так до хрена на них переложили. гербуха гербухой, но нужно знать меру. Центровые притормозили жидких, взяли на себя поставки и обещали поговорить с псами. Босс центровых сказал, что в няньки не нанимался. Он ценит элитную гербуху и делает на этом хренову кучу денег, но отношения должны оставаться деловыми отношениями. Мы им товар, они нам кредиты. Битта смирился с потерей клуба. Кумар убедил его. Они всё обдумали на холодные головы и приняли решение, полагаясь на экономику и будущее братства. Эмоции враги. Критической территориальной точкой определили мост. Он располагался в километре от базы битников, соединял индустриальную и спальную части города. Решили, что если варвары сунутся через мост, то битники примут бой. Вероятность победы низка, но что остается? Отсидеться не получится. Они уже забрали клуб, а когда возьмут под контроль мост и поймут, что битники терпят, пойдут вперед еще смелее. Все то, за что бита сражался годами и отвоевывал по метру, перейдет во владение роги за считанные дни. У меня появилось достаточно времени. Производство элитной гербухи я наладил почти до автоматизма, словно конвейер на фабрике Форда. Без проблем делал по 1000 порций в день, а значит, освободил себе аж 3 дня в неделю. В меньшей степени я использовал свободное время на тренировки, в большей на алхимию. В моём распоряжении находилось 2/3 ёмкости суперингредиента. Половину из оставшегося я истратил на приготовление препаратов для создания новых вторичных связей. И я набрался опыта и получил меньше брака. Из того же объёма винэрса приготовил не 5, а 6 зелий, распределил их по ёмкостям и стал дожидаться созревания. По-прежнему заходил в тир. В своем мире мне приходилось держать в руках оружие, стрелял пару раз из пистолета и охотничьего ружья, но когда я выпустил очередную обойму из автомата, почувствовал не только расширение материи, но и обогащение знаниями. Вторичная характеристика легкое оружие повышена до трех, общий объем материи увеличен до четырех и девяносто четырех сотых относительных единиц. Третий уровень легкого оружия дал мне общее представление об устройстве оружия. Автомат, с которым я обращался, отчасти походил на автомат Калашникова, только был легче и в матовой черной расцветке. Его разработали и выпустили в этом мире. И все же Стоило мне покрутить оружие в руках, как в общем виде я представил, как взаимодействуют механизмы, выбрасываются гильзы, отходят газы, работает система переключения с очереди на одиночный и обратно. Назревал ризонный вопрос: чему мне знать о устройстве и тактика технические характеристики, и я неплохо целился и плавно спускал крючок. и этого было достаточно, чтобы поразить цель, но нет. Знание об оружии приносили и практическую пользу. Материя подсказывала, как быстро прочистить автомат, в каких условиях он ведёт себя надёжно, а в каких выдаёт осечки. Позволяла она на уровне подсознания подсчитать количество оставшихся в магазине патронов, на глаз оценить убойную дальность у честь поправку на ветер подсказывала, как правильно браться за рукоять ицы вё, есть ли нужно долбануть прикладом. Волсти самостоятельно до четвёртого уровня лёгкого оружия я не хотел, да и сложно это, от однообразной стрельбы из одного и того же оружия материя почти не развивалась, при что время использовать приготовленные ранее препараты из винарса. В этот раз я спешил открыть колбу и выпить зелье, как никогда прежде. Переход на следующую стадию материи в прямом смысле слова лежал у меня в руке. Историческая характеристика лёгкое оружие повышена до 4. Историческая характеристика лёгкое оружие повышена до 5. Общий объём материи увеличен до 5,12 относительных единиц. Общий объём материи превысил 5 относительных единиц. Доступных связей для развития основных характеристик 1. Материя находится на стадии раскрытия. Материя приобрела способность к внешнему вмешательству. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 20. Доступной связью я повысил основную характеристику интеллект. Они в паре с восприятием отвечали за алхимию, а знакомство с суперингредиентом в корне перевернуло мои взгляды. Чем сильнее я прокачаю алхимию, тем меньше буду браковать. Увеличу эффективность зелий и сокращу затраты ингредиентов. Если алхимия позволяет навсегда увеличить вторичные характеристики, то её нужно выкачивать по максимуму, а всё остальное прилетит бонусом. Несущий каркас материю выглядел так. Сила 5 Ловкость – пять, выносливость – пять, восприятие – девять, интеллект – восемь. В тот вечер на базе битников было особенно шумно. Такое случалось с периодичностью раз в месяц. День рождения, свадьба, отцовство, праздник огней Вселенной, пьянка по случаю еще одного прожитого месяца – Я в гуляньях не участвовал, за исключением одного случая, когда питон силой усадил меня за стол. Впрочем, тогда отказаться было совсем неуместно. Мы праздновали оптовый контракт на поставку элитной гербухи. Фактически, я был виновником того торжества. В других случаях я избегал пьянок. Время для меня слишком ценный ресурс, чтобы растрачивать его на алкоголь и отходники, развитие, развитие и ещё раз развитие это меня интересовало. А что самое интересное, чем сильнее я становился, тем больше усилий прилагал. А всё потому, что с появлением силы я получал мотивацию и чувствовал Что могу добиться большего? Вот я уже на стадии раскрытия, а если смогу продвинуться по ней достаточно далеко, то перестану быть уязвимым ребёнком для них. Иногда я слишком глубоко погружался в новую реальность жизни Сайлока и забывал о том, кто я и что я здесь делаю. Тревожные мысли приводили в чувство будто ведро ледяной воды. Они не успокоятся, пока не найдут меня. Возможно, они подобрались гораздо ближе, чем я думаю. В тот праздничный вечер на базе битников я искал петона, облазил всю высотку, но так и не нашёл его. Мне нужны были ответы на вопросы. К слову, я мог спросить и у Кумара о новой способности матери внешнее вмешательство. Но с Питоном было сподручнее. Он не будет грузить научными терминами и расскажет просто как есть. К тому же в последнее время я порядком к нему прикипел. «Питон здесь?» – спросил я у одного из парней подготовки, перекрикивая шум из-за стола. «Нет! Не знаешь, где он? Без понятия!» – он пожал плечами. «Уже сутки не видел его!» «Ясно!» Я собрался уходить. А что вы празднуете? Сегодня братство стало сильнее. В смысле, сразу два парня из группы подготовки перешли на стадию раскрытия. Понятно. Из общего зала я вышел, слегка пошатываясь. Мысли путались. Братство стало сильнее это здорово, но С этого мига Петон перестал быть единственным солдатом. Долг перед брастом больше не сдерживал его. Нет смысла искать Петона на базе. Он отправился мстить варварам за Патрика.